Условный рефлекс. Случилось это на четвертом году обучения. Как раз перед каникулами. К тому времени Пиркс уже отработал все практические занятия. Остались позади зачеты на симуляторе до расстоящего полета, а также самостоятельное колечко, полет на Луну с посадкой и обратным рейсом. Симулятор обучился. Учебный стенд, создающий иллюзию космического полёта. Он чувствовал себя докой в этих делах, старым космическим волком, для которого любая планета дом родной, обоношенный скафандр и любимая одежда, которой первым замечает в космосе семчащийся навстречу метеоритный рой и с сакраментальным возгласом внимание рой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 этот поскудный случай при посадке в центральном заливе, когда прибор Дар из Бергера взорвался чуть ли не у него в руках, он оставил Пирксу на память ни одного сидоволаска. Что говорить? Он понимал бесплодность своих мечтаний о сиденье, о чудесно было бы всё же иметь тронутый имбиски. Но пускай бы хоть собрались у глаз морщинки, с первого взгляда говорящие, что появились они от напряженного наблюдения за звездами, лежащими по курсу корабля. Пиркс как был толстощеким, так и остался. А поэтому он скоблил притупившейся бритвой свою физиономию, которой втайне стыдился, и придумывал каждый раз все более потрясающие ситуации, из которых в конце концов выходил победителем. Матерс, который кое-что знал о его огорчениях, а кое о чём догадывался, посоветовал Перксу отпустить усы. Трудно сказать, шёл ли этот совет от души. Но ну, во всяком случае, когда Перкс однажды утром в уединении приложил обрывок чёрного шнурка к верхней губе и посмотрелся в зеркало, его потрясло. Такой у него был идиотский вид. Он усомнился в Матерсе, хотя тот, возможно, не желал ему зла. И уж наверняка не повинна была в этом хорошенькая сестра Матерса, которая сказала однажды Пирксу, что он выглядит ужасно добропорядочным. Ее слова доконали Пиркса. Правда, в ресторане, где они тогда танцевали, Не произошло ни одной из тех неприятностей, которых обычно побаивался Перкс. Он только однажды перепутал танец, а она была настолько деликатна, что промолчала, и Перкс не скоро заметил, что все остальные танцуют совсем другой танец. Но потом всё пошло как по маслу, он не наступал ей на ноги, меру сил своих старался не охохотать, его хохот заставлял оборачиваться всех встречных на улице. А потом проводил её домой. От конечной остановки нужно было ещё порядочно пройти пешком, и он всю дорогу прикидывал, как дать ей понять, что он вовсе не ужасно добропорядочен. Слова эти задели его за живое. Когда они уже подходили к дому, Перкс переполошился. Он так ничего не придумал, а обдавал их за усиленных размышлений молчал как рыба горела вцелило пустота, отличавшаяся от космической лишь тем, что была пронижена отчаянным напряжением. В последние минуты метеорами пронеслись две-три идеи: назначить ей новые свидания, поцеловать её, пожать её руку. Об этом он где-то читал, многозначительно, нежно и в то же время коварно и страстно. Но ничего не получилось. Он её не поцеловал и не назначил свидания даже руки не подвы. И если бы на этом всё кончилось, но когда она своим приятным, воркующим голоском произнесла спокойной ночи, повернулась к калитке и взялась за задвижку, в нём проснулся бесс. А может это произошло просто потому, что в её голосе он ощутил иронию, действительно или воображаемую, Бог знает, но совершенно инстинктивно Как раз когда она повернулась к нему спиной, такая самоверенная, спокойная, это, конечно, из-за красоты, держалась она королевой, красивой девушке всегда так. Ну, короче, он дал ей шлепок по одному месту, и при том довольно сильный. Услышал тихий, сдавленный вскрик. Должно быть, она порядком удивилась, но Пиркс не стал дожидаться, что будет дальше». Он круто повернулся и убежал, словно боялся, что она погонится за ним. На другой день, завидев Матерса, он подошел к нему, как к мини с часовым механизмом, но тот ничего не знал о случившемся. Пиркса беспокоила эта проблема. Ни о чем он тогда не думал. Как легко это ему, к сожалению, дается. А взял бы да и отвесил ей шлепок. Разве так поступают? ужасно добропорядочные люди. Он не был вполне уверен, но опасался, что, пожалуй, так, во всяком случае, после истории с сестрой Матерса, с той поры он избегал этой девушки, он перестал по утрам кривляться перед зеркалом. А ведь одно время он пал так низко, что несколько раз с помощью второго зеркала пытался найти такой поворот лица, который хоть частично удовлетворял бы его великие запросы разумеется, он не был законченным идиотом и понимал, как смехотворны эти обезьяние ужимки, но с другой стороны, ведь искал-то он не признаков красоты, по милый бог, а черты характера. Ведь он читал Конрада и с плающим лицом мечтал о великом молчании галактики, о монушистном одиночестве. А разве можно представить себе героя вечной ночи отшельника с такой ляшкой Сомнения не рассеялись, но скреблянием перед зеркалом он покончил, доказав себе, какая у него твердая, несгибаемая воля. Эти волнующие переживания несколько улеглись, потому что подошла пора сдавать экзамен профессору Меринусу, которого за глаза называли Мериносом. По правде сказать, Пиркс почти не боялся этого экзамена. Он всего лишь... При разуме наведовался здании Института навигационной астродезии и астрогнозии, но у двери аудитории курсанты караулили выходящих от Мериноса, не столько для того, чтобы отпраздновать их успех, сколько чтобы разузнать, какие новые каверзные вопросики придумал зловищий баран. Так его была вторая кличка сурового экзаменатора. Этот старик, который в жизни не ступал ногой ни то что на Луну, а даже на порог ракеты, благодаря теоретической эрудиции знал каждый камень в любом из кратеров моря Дожей, скалистые хребты астероидов и самые неприступные районы на спутниках Юпитера. И говорил, что на прекрасные известные метеориты и кометы, которые будут открыты спустя тысячелетия, Он уже сейчас математически рассчитал их орбиты, предавая своему любимому занятию анализу возмущения небесных тел. Необъятность собственной эрудиции сделала его пренебрежительным по отношению к микроскопическому объёму знаний курсантов. Пиркс, однако, не боялся Миренуса, потому что подобрал к нему ключик. Старик ввел свою собственную терминологию, которую в специальной литературе никто другой не применял. Так вот, Пиркс, движимый врожденной сметливостью, заказал в библиотеке все труды Меренуса. И нет, вовсе он их не читал, попросту перелистал и выписал сотни-две Меренусовских словесных уродцев. Вызубрил их как следует и был уверен, что не провалится. Так оно и случилось. Профессор уловив, в каком стиле Пиркс отвечает, встряпенулся, поднял лохматые брови и слушал Пиркса как соловья. Тучи, обычно нисходившие с его чела, рассеялись. Он словно помолодел, и Джон слушал будто самого себя. А Пиркс, окрулённый этой переменной в профессоре и собственным нахальством, Нос со на всех парусах, и хотя полностью засыпался на последнем вопросе, тот нужно было знать формулы, и вся мериносовская риторика не могла помочь. Профессор выбил жирную четвёрку и вздохнул с сожалением, что не может поставить пять. Так Пюркс укротил Мериноса. Взял его в дорогу, куда больше страха испытывал он перед сумасшедшей ванной с очередными последним этапом накануне выпускных экзаменов. Когда дело доходило до сумасшедшей ванной, тут уж не помогали никакие уловки. Прежде всего нужно было явиться к Альберту, который числился обычным служителем при кафедре экспериментальной астропсихологии, но фактически был правой рукой доцента, и слово его стоило больше, нежели мнение любого ассистента. Он был доверенным лицом еще у профессора Балло, вышедшего год назад на пенсию на радость курсантам и к огорчению служителя, ибо никто так хорошо не понимал его, как отставной профессор. Альберт вел испытуемого в подвал, где в тесной комнатке снимал с его лица парафиновый слепок. Затем полученная маска подвергалась небольшой операции. В носовые отверстия вставлялись две металлические трубки, На этом дело кончалось. Затем испытываемый отправлялся на второй этаж в баню. Конечно, это было вовсе не баней, но как известно, студенты никогда не называют вещи их подлинными именами. Это было просторное помещение с бассейном, полным воды. Испытуемый, на студенческом жаргоне пациент, раздевался и погружался в воду, которую нагревали до тех пор, пока он не переставал ощущать её температуру. Это было индивидуально. Для одних вода переставала существовать при 29 градусах, для других лишь после 32. Но когда юноша, лежавший навниз в воде, поднял руку, воду прекращали нагревать, и один из ассистентов накладывал ему на лицо парафиновую маску. Затем в воду добавляли какую-то соль Не то от санистой калий, как всерьез уверяли те, кто уже искупался в сумасшедшей ванне, кажется, просто поваренную соль. Ее добавляли до тех пор, пока пациент, он же утопленник, не всплывал так, что тело его свободно держалось в воде, чуть пониже поверхности. Только металлические трубки высовывались наружу, и поэтому он мог свободно дышать. Вот, собственно, и все». На языке учёных этот опыт назывался устранение эфферентных импульсов. И в самом деле, лишённый зрения, слуха, обоняния, осязания, при вспуствии воды очень скоро становился чувствительным, подобно египетской мумии с крестик руки на груди, утопленник покоившийся в состоянии невесомости. Сколько времени? Сколько мог выдержать? Как будто ничего особенного. Однако в таких случаях всё лето начинало твориться нечто странное. Ну, конечно, о переживаниях утопленников можно было почитать в учебниках по экспериментальной психологии, но в том-то и дело, что переживания эти были сугубо индивидуальны. Около трети испытуемых не выдерживали не то, что 6 или 5, а даже 3 часов. И всё же игра стоила свеч. Так как направление на преддипломную практику зависело от оценки за выносливость, занявший первое место получал первоклассную практику, совсем не похожую на малоинтересное, в общем-то даже нудное пребывание на различных околоземных станциях. Невозможно было заранее предсказать, кто из курсантов окажется железным, а кто сдастся. Ванна подготавливала не шуточное испытание уцельности и твердость характера. Пиркс начал неплохо, если не считать того, что он без всякой нужды втянул голову под воду еще до того, как ассистент наложил ему маску. При этом он глотнул добрую порцию воды и получил возможность убедиться, что это самая обыкновенная соленая вода. После того, как наложили маску, Пиркс почувствовал легкий шум в ушах. Он находился в абсолютной темноте, расслабил мускулы, как было предписано, и неподвижно повис в воде. Глаза он не мог открыть, даже если б захотел, мешал парафин, плотно прилегавший к щекам и к лбу. Сначала зазудело в носу, потом зачесался правый глаз. Сквозь маску, конечно, почесаться было нельзя. Сначала. О Зуде ничего не говорилось в отчетах других утопленников. По-видимому, это был его личный вклад в экспериментальную психологию. Совершенно неподвижный покоился он в воде, которая не согревала и не охлаждала его ногой от тела. Через несколько минут он вообще перестал ее ощущать. Разумеется, Пирк смог пошевелить ногами или хоть пальцами и убедиться, что они скользкие и мокрые, Но он знал, что с потолка за ним наблюдает глаз регистрирующей камеры. За каждое движение начислялись штрафные очки. Вслушавшись самого себя, он начал вскоре различать тоны собственного сердца, необычно слабые и будто доносящиеся с огромного расстояния. Чувствовал он себя совсем неплохо. Звук прекратился, ничто его не стесняло. Альберт так ловко приладил трубку к маске, что Перкс и забыл о них. Он вообще ничего не ощущал. Но эта пустота становилась тревожищей. Прежде всего, он перестал ощущать положение собственного тела, рук, ног. Он ещё помнил, в какой позе лежит, но именно помнил, а не ощущал. Перкс начал соображать, давно ли он находится под водой с этим белым парафином на лице и с удивлением понял, что он, обычно умевший без часов определять время с точностью до одной-двух минут, не имеет ни малейшего представления о том, сколько минут или, может, десятков минут прошло после погружения в сумасшедшую ванну. Пока Пиркс удивлялся этому, он обнаружил, что у него уже нет ни туловища, ни головы, вообще ничего. Совсем так, будто его вообще нет. Такое чувство не назовешь приятным, оно скорее пугало. Пиркс будто растворялся постепенно в этой воде, которую тоже совершенно перестал ощущать. Вот уже и сердце не слышно. Изо всех сил он напрягал слух безрезультатно. Зато тишина, целиком наполнявшая его сердцем, Сменилось глухим гулом, непрерывным белым шумом, таким неприятным, что прямо хотелось уши заткнуть. Мелькнула мысль, что прошло, наверное, немало времени, и несколько штрафных очков не испортят общей оценки. Ему хотелось шевельнуть рукой. Нечем было шевельнуть. Руки исчезли. Он даже не то чтобы испугался, скорее обалдел. Я давно читал что-то о потере ощущения тела, но кто бы мог подумать, что дело дойдёт до такой крайности. По-видимому, так и должно быть, успокаивал он себя. Главное не совелиться. Если хочешь занять хорошее место, надо вытерпеть всё это. Эта мысль поддерживала его некоторое время, сколько он не знал. Потом стало ещё хуже. Темнота, в которой он находился, или точнее, темнота он сам заполнилась слабо мерцающими кругами, плавающими где-то на границе поля зрения. Круги эти даже не светились, а будто билели. Он толил глазами, почувствовал это движение и обрадовался, но странно. После нескольких движений и глаза, казалось, вспоминоваться. Но зрительные и слуховые феномены Эти мерцания, мелькания, шумы и гулы были лишь безобидным прологом, игрушкой по сравнению с тем, что началось потом. Он распадался. Уж даже и не тело. О теле и речи не было. Оно перестало существовать с незапамятных времен, стало давно прошедшим, чем-то утраченным навсегда. А может, его и не было никогда?» случается, что придавленная, лишённая притока крови рука отмирает на некоторое время. К ней можно прикоснуться другой живой, чувствующей рукой, словно к обрубку дерева. Почти каждому знакомо это странное ощущение неприятное, но к счастью быстро проходящее. Но человек при этом остаётся нормальным, способным ощущать живым Лишь несколько пальцев или кисть руки омертвели, стали будто посторонней вещью, прикреплённой к его телу, а у Перкса не осталось ничего, или вернее, почти ничего, кроме страха. Он распадался. Не на какие-то там отдельные личности, а именно на страх. Чего Перкс боялся, он понятия не имел. Он не жил ни на его какая может быть и яйф без тела, не во сне. Ведь не сон же это. Он знал, где находится, что с ним делают. Это было нечто третье, и на опьянение абсолютно не похоже. Он и об этом читал. Это называлось так. Нарушение деятельности коры головного мозга, вызванное лишением внешних импульсов. Звучало это не так уж плохо. Но на опыте Он доу немного здесь, немного там, и всё расползалось. Вверх, низ, стороны ничего не осталось. Он сел, чтобы припомнить, где должен быть потолок. Но что думать о потолке, если нет ни тела, ни глаз? Сейчас, сказал он себе, наведём порядок. Пространство, размеры, направления слова эти ничего не значат. Он подумал о времени. Повторял время, время, будто жевал комок бумаги, скопление букв, без всякого смысла. Уже он не повторял это слово, а не кто другой, чужой, вселившийся в него. Нет, это он вселился в кого-то, и этот кто-то раздувался, распухал, становился безграничным. Пиркс бродил по каким-то непонятным недрам, сделался громадным, как шар, стал немыслимым, слоноподобным пальцем он весь был пальцем, но не своим, не настоящим, а каким-то вымышленным, неизвестно откуда взявшимся. Этот палец обособлялся. Он становился чем-то обмитающим, неподвижным, согнутым, укоренинным вместе с тем нелепо, а пиркс, сознание пиркса возникало то под одну, то под другую сторону этой глыбы естественной, тёплой, омерзительной, никакой Голубь исчезла. Он кружился, вращался, падал камнем, хотел крикнуть. Глазные орбиты без лица, округлые, вытрощенные, расплывающиеся, если пробовать им сопротивляться, наступали на него, лезли в него, распирали его изнутри, словно на резервуар из тонкой пленки, готовый вот-вот лопнуть. И он взорвался. Он распался на независимые друг от друга доли темноты, которые парили как беспорядочно взлетающие клочки обуглевшейся бумаги. И в этих мерцаниях и взлётах, в этом непонятном напряжении, усилие будто предсмертной болезни, когда сквозь мглу и пустоту, прежде бывшим здоровым телом и превратившейся в бесчувственную стынущую пустыню,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 От этого не умирают, нужно держаться. Эти слова все повторялись, пока не утратили смысл. Опять всё расползалось, как размокшая серая промокашка, как снежный сугроб на солнце его размывало, он недвижимый нёсся куда-то и исчезал. Сейчас меня не будет, подумал он вполне серьёзно, ибо это походило на смерть, а не на сон.